его придирки наконец разные странные поступки его при выступлении весной гвардейского корпуса в поход которые точно можно было объяснить лишь уже развившимся в нем в то время болезненным раздражением над свежим трупом обыкновенно забывают слабости и недостатки человека и хвалят что в нем было хорошего с михаилом павлычем случилось почти совсем противное. Облагодетельствованные им, осколь было таких, особенно между бедными офицерами, и поставленные возможность оценить его по справедливости, молчали, или голос их исчезал в толпе, а преобладающее большинство вспоминало только все дурное, потому что оно оглашалось и поражало собою умы. Добрые же дела покойного творились во мраке тайны. Не то было с государем. В самую первую минуту после кончины великого князя он сказал окружающим «Я потерял не только брата и друга, но и такого человека, который один мог говорить мне правду. И говорил ее, и еще такого, которому одному я мог говорить всю правду». Действительно, смерть Михаила Павловича положила незаменимый пробел в сердечной будущности императора Николая. Не осталось никого, кому он мог бы, как равному, как ровеснику, как совоспитаннику, передать все, что лежало на душе. Никого, кому в минуты воспоминаний о детстве и юности мог бы сказать «Помнишь ли, как было то-то и то-то, как были мы там-то и там-то, как случилось с нами так и так?». 3 сентября Государь вместе с императрицей и младшими великими князьями поехал в печальном настроении своей души уединиться на несколько дней в Петергоф, чего особенно желала императрица для некоторого развлечения его производимыми им там постройками. Шестого прибыла из Варшавы и великая княгиня Елена Павловна с дочерью через Штеттин. Чтобы выиграть время, Они совершили эту поездку на почтовом пароходе, на котором, как бы позло иронии судьбы, спутниками их посреди жестокой их печали случились Фани Эльслер, певица итальянской оперы, и актриса французской труппы. Все лица, имевшие назначение увеселять Петербург в наступавшем тогда сезоне. Великая княгиня, которую сопровождал брат её принц Август Вертембергский, сошла с парохода на берег в Ораниенбауме, где встретил ее государь, а на другой день переехала в Осиротелый Павловск. Оставалось ожидать привоза тела. Еще прежде его прибытия приехали в Петербург с изъявлением участия своих дворов из Вены эрцгерцог Леопольд, из Берлина бригадный генерал мюлендорф Присылка от родственного прусского двора простого генерала принята была здесь не без удовольствия. Тело было везено во всю дорогу на почтовых и прибыло 15 сентября в Чесму, на последнее перед столицей отдохновение. Приезд туда предполагался к восьми часам, но государь вся царская фамилия ожидали в Чесме уже с половины восьмого. Кроме них, Находились тут военные штабы и управление покойного и свита государева. Но из гражданских чинов никто приглашен не был, и из собственного усердия явились лишь очень немногие. Вдруг прибегает фельдъегерь с докладом, что кортеж уже приближается. Государь с сыновьями своими и вслед за ними вся свита и многочисленное духовенство сошли из верхнего этажа, и остановились в огромной аркаде перед подъездом, где вдоль стен расставлены были в две шеренги седые ветераны чесменской богадельни По торопливости фельдъегеря ожидание тут продлилось около получаса, но хотя в аркаде стояло по крайней мере 300 человек, между ними в виду государя с поникшую головой царствовали мертвое молчание и ничем не нарушимая тишина. Момент этого гробового молчания среди такого множества людей был торжественно умилителен. Наконец, дроги подъехали в сопровождении всей свиты усопшего, частью следовавшей при теле от самой Варшавы, частью же выехавшей навстречу из Петербурга.